Там в улице стоял какой-то дом, И лестница, крутая, в тьму водила. Там открывалась дверь, звеня стеклом, Свет выбегал, и снова тьма бродила. Там в сумерках белел дверной навес Под вывеской цветы, прикреплен болтом. Там гул шагов терялся И исчез на лестнице при свете лампы желтым. Там наверху окно смотрело вниз, Завешанное неподвижной шторой, И словно лоб на морщенный карниз Гримасу придавал стене и взоры. Там в сумерках дрожал в окошках свет, И было пенье, музыка и танцы, А с улицы ни слов, ни звуков нет, И только стекол выступали глянцы. По лестнице над сумрачным двором Мелькала тень, И лампа чуть светила, вдруг открывалась дверь, звеня стеклом, свет выбегал и снова тьма бородила. 1 мая 1902 года.